которых было очень много около штаб-квартиры. Потом Монк вышел на мощенную щебнем дорогу, которая разделилась на три ветви. Левая ветвь вела к реке, средняя через болото к Нью-Кастельскому аббатству, а правая тянулась вдоль передовых линий лагеря Монка, наиболее близких к армии Ламберда. За рекой находился передовой пост армии Монка, наблюдавший за передвижениями неприятеля. Он состоял из 150 шотландцев. На этом берегу реки, в шагах в 50 от старинного аббатства, рыбаки получили пристанище среди бесчисленного множества маленьких палаток, поставленных солдатами соседних кланов, которые привели с собой своих жен и детей. монк подошел с Атосом к перекрестку трех дорог. Тут он остановился и, обращаясь к своему спутнику, спросил «Сударь, узнаете вы дорогу?» Если я не ошибаюсь, генерал, средняя дорога ведет прямо в аббатство. Именно так. Но нам понадобится огонь, когда мы войдем в подземелье. монк обернулся. «Кажется, Дигби шел за нами», — сказал он. «Тем лучше, он достанет нам огня». «Да, генерал, какой-то человек вон там уже давно идет следом за нами». «Дигби!» — крикнул Монг. «Дигби! Пойдите-ка сюда!» Но тень вместо того, чтобы повиноваться, отскочила как будто с удивлением нагнулась и исчезла слева на дороге, которая вела к тому месту, где ночевали рыбаки. «Очевидно, это не Дихби», — сказал он. Оба следили глазами за тенью, пока она не исчезла. Но человек, бродящий в одиннадцать часов в лагере, где стоят десять тысяч солдат, — вещь неудивительная. Монг и Атос не придали этому значения. «Однако нам непременно нужен огонь, факел или что-нибудь в этом роде, иначе мы не будем знать, куда идти. Поищем?» — сказал Монг. «Генерал, первый встречный солдат посвятит нам». «Нет», — сказал Монг, желая узнать, нет ли сговора у графа де ла с рыбаками. «Нет, проще взять одного из тех французских рыбаков, которые сегодня привезли мне рыбу. Они уезжают завтра».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 Тут он встретил патруль, обходивший палатки и направлявшийся к штабу. Патруль остановил генерала и его спутника. Он произнес пароль и их пропустили. Один из спавших солдат, услышав шум шагов, приподнялся. «Спросите у него, где рыбаки», — сказал Монк Атосу. «Если я спрошу, он узнает меня». Атос подошел к солдату, который указал ему палатку. Монк Пошли в эту сторону. Генералу показалось, что когда они подходили к палатке, промелькнула та самая тень, которую они уже видели. Но, войдя в палатку, он убедился, что ошибся, потому что там все спали. Атос, опасаясь, чтобы его не сочли сообщником французов, остался у входа в палатку. «Эй!» — крикнул Монг по-французски. «Вставайте!» Два или три человека приподнялись.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 «Только бы кто-нибудь посветил мне!» Странно подумал Атос, какой удивительный голос у этого рыбака. «Эй, огня!» — закричал рыбак. «Ну, жалей!» Потом сказал на ухо своему соседу. «Ступай, Менвиль, посвети ему и будь готов ко всему». Один из рыбаков высек огонь, зажег кусок трута и засветил фонарь. Тотчас вся палатка осветилась. «Готовы ли вы, сударь?» — спросил Монг у Атоса, который отвернулся, чтобы не выставлять себя на свет. — Готов, — отвечал он. — А это французский дворянин, — сказал тихо предводитель Рыбаков. — Хорошо, что я передал поручение тебе, Менвиль. Он, может быть, узнал бы меня. Свети. Они вели разговор в глубине палатки и так тихо, что Монг ничего не слышал. Он беседовал с Атосом мэнвиль между тем готовился в путь вернее выслушивал приказания своего начальника скоро ты там спросил монк я готов отвечал рыбак монк отос и рыбак вышли из палатки этого не может быть подумал атос что за нелепая мысль взбрела мне в голову вступай вперед по средней дороге да поскорее сказал монк рыбаку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 Тут в безопасности спал караул из четырех человек. Настолько сильна была уверенность, что с этой стороны не может быть нападения. «Караульные не помешают нам?» — спросил Монку Атоса. «Напротив, генерал, они помогут перекатить бочонки, если вы позволите». «Вы правы». Сонные солдаты сразу встрепенулись, услышав в кустарнике, разросшемся у ворот, шаги двух посетителей монк сказал пароль и вошел в аббатство. Впереди шел моряк с фонарем. монк держался сзади и наблюдал за малейшим движением Атоса. Он прятал обнаженный дирк в рукаве и при первом подозрительном жесте француза мог заколоть его. Но Атос твердым и уверенным шагом шел по дворам и залам. В здании не было ни дверей, ни окон. Кое-где подожженные двери Обуглились снизу, но огонь погас, не будучи в силах охватить массивных дубовых створок, обитых железными гвоздями. Все стекла в окнах были выбиты, и в зиявшие дыры вылетали ночные птицы, испуганные светом фонаря. Летучие мыши беззвучно чертили над пришельцами круги. Фонарь отбрасывал их тени на высокие стены. Это зрелище могло успокоить человека, привыкшего рассуждать.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 «Из клёна сделали рычаг, и все спустились в подземелье. стань здесь», — сказал монк рыбаку, указывая на угол склепа. «Мы хотим достать порох. Твой факел нам опасен». Рыбак со страхом отошел и не сдвинулся с указанного места. монк и Атос зашли за колонну. Луч месяца играл на плите, ради которой граф Делафер совершил такое дальнее путешествие. «Вот она» сказал Атос, указывая Монку на латинскую надпись. «Да, вижу», — отвечал Монк. Потом, желая дать французу последний случай уклониться от поисков, прибавил, «Замечаете ли вы, что в этом склепе бывали люди? Многие статуи разбиты». «Вы, вероятно, знаете, милорд, что шотландцы из религиозного чувства отдают под охрану надгробных статуй все драгоценности покойников. Поэтому солдаты могли подумать,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 А нас только двое. «Друг мой», — громко сказал монк рыбаку, — «поднимись по лестнице, по которой мы спустились, и стереги, чтобы нам не помешали». Рыбак хотел исполнить приказание. «Оставь здесь фонарь», — сказал монк «Он может обнаружить твое присутствие и навлечь на тебя мушкетный выстрел». Рыбак, видимо, оценил совет, поставил фонарь на землю и исчез под сводами лестницы. Монг взял фонарь и прислонил его к колонне. «Послушайте», — сказал он, — «действительно ли в этой гробнице спрятаны деньги?» «Да, милорд, и через пять минут вы перестанете в этом сомневаться». С этими словами Атос Тилой ударил по алебастру, который треснул. В нем показалось отверстие. Атос вставил рычаг в трещину, и вскоре куски алебастра начали отделяться один за другим. «Милорд», — сказал Атос, — «я говорил вам о балебастровой покрышке». «Да, но я не вижу еще бочонков», — отвечал Монг. «Если бы у меня был кинжал», — сказал Атос, оглядываясь по сторонам, «вы бы скоро увидели их. К несчастью, я оставил мой кинжал у вас в палатке». «Я дал бы вам свой», — отвечал Монг, «но боюсь, что его лезвие слишком хрупко для такой работы». Атос, Стал искать около себя какой нибудь предмет способный заменить нужное орудие монг следил за каждым движением его рук за каждой переменой в выражении его глаз спросите нож у рыбака сказал монк атос подошел к лестнице друг мой сказал он рыбаку брось мне свой нож он мне нужен нож зазвенел на ступеньках возьмите его сказал монк мне кажется это неплохой инструмент Крепкая рука может мастерски воспользоваться им. Атос, по-видимому, придал словам Монка самый обычный смысл. Он также не заметил, как Монк отступил, давая ему пройти, и положил левую руку на рукоятку пистолета, продолжая держать дирк вправой. Атос принялся за работу, повернувшись спиной к Монку и вверив ему свою жизнь. В продолжении нескольких секунд